Раздел одиннадцатый. Проснулся я от того, что завизжал Буркан. Он завизжал радостно, бросившись в сени, и я все понял. Тяжелая сильная рука шарила по двери. Проскрежетала проволочка. Открыть простую щеколду в глухорах никогда не знали замков. Дело нехитрое. Доска с зазубринами — вот весь замок, а ключ... Два скрепленных осью металлических стержня. Даже в темноте достаточно трех-четырех минут, чтобы справиться с таким запором. Я как будто и не спал. Голова была холодной и трезвой. Пока клемарь водил согнутой проволокой, стараясь нащупать зазубренный в щеколде, я успел одеться. Антонина приподнялась и осторожно притронулся ладонью к ее щеке. Тихо, не вставай. Спасибо Буркану, он спас нас. Его радостный виск послужил сигналом тревоги. Не надевая сапог по холодным, чуть пружинищим доскам, я медленно и бесшумно прошел к окну и выглянул из-за занавески. Улица была темной, но из нависших над землей облаков сочелся слабый утренний свет. Силуэты домов и тополей были... Размазанный серым по серому. Глаз терялся в этом монотонном сумеречном одноцветье. Поблизости, за плетнем и во дворе, я не заметил человеческих фигур. Чуть подавшись к окну и прикрывая лицо рукавом гимнастерке, чтоб не так белело, я посмотрел вдоль сруба. Здесь, украшенный мелом стены, было светлее, чем на улице. Я различил массивную фигуру Климаря, прижавшегося к двери и орудовавшего отмычкой. Забойщик был один. Повизгивание буркана не смутило клемаря. Ничего удивительного, что собака, оторвавшись с привязи и не найдя хозяина, прибежала в знакомый ей дом. Клемарь пробурчал что-то сквозь дверь, чтобы успокоить буркана. И продолжал осторожно нащупывать проволочкой за зубрину в щеколде. «Нельзя ли взять забойщика живьем?» — мелькнула мысль. Сработал дубовский инстинкт. Но рядом была Антонина. Это же за ней пришел забойщик. Если я не справлюсь с ним, то погублю не только себя, ее тоже. Я слышал хриплое тяжелое дыхание клеммаря. Казалось, работают старые, дырявые кузнечные мехи. Старые? Сухожилия, словно канаты, оплетают запястья забойщика. Я помнил и то, как умело он обращался с ножом. Сколько в нем неожиданной ловкости и быстроты. «Шесть пудов костей и мышц? Справься с таким». «Нет, я не должен был давать Климарю никаких шансов!» Антонина затаилась в уголке. Ни звука, ни движения. Она все поняла. Не от страха она затаилась, это я чувствую Она опасалась отвлечь меня, помешать напоминаниям о себе. Не перебросившись ни словом, мы с ней действовали заодно. Каждой частичкой тела я ощущал, что мы продолжаем оставаться вместе, и это помогало, делало меня спокойнее и сильнее. Я осторожно поднял пулемет. От его тяжести босые ступни как будто прилипли к полу, стала зябка Я нащупал, хорошо ли вставлена лента, текущая из короба, нет ли перекоса. Проволочка, наконец, попала в зазубрину щеколты. Климарь даже замер от напряжения. Наступила полная тишина, и щеколда, чуть скрипнув, продвинулась на одну зазубрину. Еще две зазубрины оставалось клемарю. Совсем пустяки, когда дело-то пошло. Я отошел на цыпочках в сторону к Антонине, держа МГ на весу. Я хотел приготовить ее грохоту выстрелов, чтобы не испугать. Плечом, осторожно, отодвинул ее к подушке. Она догадалась, прильнула к кровати, как будто давала знать, что готова, что просит как можно лучше сделать свое дело и не рисковать без нужды. Каждая ее мысль становилась известной мне, едва успев возникнуть. Клемарь передвинул еще одну зазубрину в щеколде. Теперь он уже не сдерживал дыхание, спешил, хрипел, и казалось, что за дверью кто-то чистит песком сковородку. Шрык-шрык, шрык-шрык. Буркан скулил. От Антонина исходило сонное тепло, она притаилась, накрывшись одеялом, но легкий запах сухого клевера долетал до меня. Мне не хотелось стрелять, честное слово. Мне не хотелось убивать кого бы то ни было, даже Климаря. Если бы он сейчас ушел, просто так, передумав, взял бы и ушел, я бы не пустил очередь в догонку Никого я не хотел убивать на исходе этой ночи, даже бандита. Но Климарь не ушел. Ему приказали привести Антонину, доставить ее к Горелому. Зачем еще он мог явиться сюда с отмычкой, как ночной вор? Еще раз пискнула, отодвигая щеколда, и дверь в сенях начала отворяться. Под ее скрип я оттянул рукоять перезаряжания и передвинул предохранитель. Волна ночных запахов и свежести ворвалась в мазанку. Слышно было, как клемарь. Стукнул по черепу бросившегося навстречу с радостным визгом буркана. Звук был глухой, костяной. Видно, забойщик ударил рукояткой ножа. Пес, отлетев, хлопнулся о стену. Смутное движение какой-то массы угадывалось в темноте. У входа из синей в комнату дослышался монотонный хрип. К ночному воздуху, пропахшему резидой и душистым табаком, примешался самогонный перегар. На пороге клемарь остановился. Может быть, он почувствовал какую-то опасность и старался понять, откуда она исходит. Он застыл, как глыба, как идол. Ряды глиняных зверей за моей спиной, казалось, должны были завопить на разные голоса от возмущения и испуга. Насилие входило в дом. Оно хрипело, давясь собственным дыханием, Оно распространяло запах сивухи. «Антонина!» — шепотом позвал Климарь. «Антонина, ты где?» «Он боялся тишины, забойщик. Беззвучность жертвы — это было неестественно, непривычно для него. Жертва должна бояться, должна испуганной и покорно отвечать». Низкий, скрижащущий голос клемаря, наждачный его бас, обрыскал все углы и не нашел никого, кто мог бы ответить. — Антонина! — уже нетерпеливо сказал забойщик, и я заметил, как в дверях чуть заметно блеснуло. Это был блеск хорошо начищенного и отточенного металла. Темная квадратная фигура шагнула вперед, скрипнув доской, я нажал на спуск. Короткая очередь оглушающе прогрохотала в срубе, голубым и розовым высветились на миг беленые стены, заложила уши. Первое, что я услышал, затем был медный звон, катящихся по твердому глиняному полу и стукающихся друг от друга гильз, выброшенный отражателем МГ. Они весело побежали куда-то в угол и стихли. Щекотно запахло пороховой гарью. Из дверного проема послышались хрипящие и булькающие звуки. Там что-то клокотало, как в котле. Мне надо было бы сразу же, как положено, после ошеломляющего грохота очереди рвануться к дверному проему, перескочить через климаря и выбежать во двор, чтобы опередить любого возможного противника, не дать ему времени для ответных действий. Это была азбука боевых действий в населенном пункте. Но я сидел. Не хотел я стрелять в это утро. Совсем не хотел. Потом, отставив МГ, я подошел к темной еще хрипящей массе. Смотреть да проверять тут было нечего. Я поволок клеммаря, ухватив его подмышки, во двор. Казалось, в животе жилы лопнут от тяжести, но я протащил его через два порога. Руки стали липкими от льющейся на них испекающейся крови. Отчаянная мысль сверлила мозг. «Когда ж это все кончится? Когда?» Как немного нужно, чтобы вытрясти жизнь даже из такого крупного могучего тела, а в чьей-то обойме спрятана пуля и для меня. Но я хочу только одного — мирной и спокойной жизни для людей. Неужели для этого нужно без конца стрелять и убивать? Я отыскал в сенях пыльный мучной мешок и прикрыл им клемаря. Буркан жалобно повизгивал. Ему здорово досталось по голове. Я вернулся в хату, взял из шинели запасной короб с лентой, вложил в карман галифе. «Антонина», — сказал я, — «я скоро вернусь, не бойся». Я опасался притронуться к ней. Пальцы даже голенищем прилипали, когда я натягивал сапоги. Рука ее слабо коснулась моей щеки, глаз, носа. «Давай, иди», — говорило это прикосновение, — «иди, раз это нужно. Ты ведь вернешься, верно?» Я вышел из хаты, светало. Да, клемарь пришел в глухары один, но наверняка где-нибудь у лесной опушки или на полях его ждали дружки, и они вот-вот могли заявиться. Над головой нависли низкие темные облака. Движение их угадывалось по изредка мелькавшему в этой массе, быстро пробегавшему над деревьями и хатами, проблеску. Пахло дождем, тополя шелестели, листва неслась по двору.